аудиокнига 100 великих актеров введение эта книга 100 великих актеров не претендует на статус некоего объективного официального рейтинга киноактеров мира создавая ее мы опирались прежде всего не на количество наград не на сумму актерских гонораров и заработков от проката фильмов и даже не на известность актеров в мировых масштабах здесь собраны те звезды кино которые приобрели наибольшую известность и популярность именно у нашего зрителя Если вы любите и часто смотрите кино, то практически не встретите на страницах незнакомых лиц. Напротив, каждый из этих актеров окажется вашим давним знакомым с экранов ТВ и кинотеатров. Давним знакомым, о котором, тем не менее, вы сможете узнать много нового на страницах нашей книги.